глава 36 рэндел марч мельком посмотрел на ф р э н к а Эбота б а потом уставил взгляд в лицо мисс Силвер и заговорил отбросив остатки официальности п о с л у ш а й т е сказал он что все это значит у вас что-то припасено в рукаве другими словами вы куда-то клоните действительно рэндел марч мрачно рассмеялся что это значит действительно?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 Мисс ж а н е т т а сильно расстроилась и обвинила мисс д е й в том, что та проявила беспечность и опрокинула кувшин с какао. Но мисс д е й м разговоре с Мэгги сказала, что мисс ж а н е т т а сама опрокинула кувшин. В тот же день мисс ж а н е т а велела Мэгги отправить халат в химчистку. Кроме испорченного халата, в чистку отправили также пару других вещей, которые надо было просто освежить. Мэгги спросила у мисс д е й не хочет ли она отправить чистку и свой китайский халат.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 Это искусный прием, использование безобидного домашнего напитка. Говорит о недюжинном уме убийцы. И вы были правы, р э н д а л говоря об исключительной опасности этого дела. Марч посмотрел на мисс Силвер. Вы хотите обвинить мисс ж а н е т у в убийстве ее племянника? Или вы хотите обвинить в убийстве мисс д е й